Хорошо, спасибо за помощь. Но есть ещё вопрос. Как вы упаковали скульптуру? Чем заполнили пространство внутри? Опилками, уважаемая Мисье, обычными опилками, но очень плотно утрамбованными. А на чём бочку увезли отсюда? Железная дорога прислала транспорт или как-то ещё? Её поставили в кузов одного из наших собственных грузовых автомобилей с фабрики в Гренэль. А вы помните водителя той машины? Да, месье. За рулём сидел Жюль Фушар. Наверное, нам было бы неплохо побеседовать с этим Фушаром, сказал Лефар, обращаясь к исполнительному директору. Сможете это организовать? Хм, почему бы и нет? Месье Тама выяснит для вас, где он сейчас. Простите за непрошенное вмешательство, месье. Неожиданно сказал пристарелый упаковщик. Но он как раз сейчас здесь. По крайней мере, я повстречал его меньше 10 минут назад. Отлично. Тогда постарайтесь найти его и велите никуда не уезжать, пока не повидается с нами. Через несколько минут шофёры разыскали, попросив его немного подождать. Лефарж продолжил расспрашивать упаковщика. А в котором часу бочку отправили отсюда? Хм, примерно в 4. Я её уложил и подготовил к 2, но грузовик приехал на пару часов позже. Вы видели, как её загружали в кузов? Я сам помогал грузить. А теперь скажите мне вот что. Не унимался ли фарш? Где находилась бочка в промежутке между укладкой в неё скульптуры и прибытием автотранспортного средства? Здесь, месье, в этом же сарае, где я её упаковывал её. Вы хотя бы на какое-то время уходили отсюда? Нет, месье, я неотлучно был тут. Таким образом, я прошу вас, пожалуйста, подумайте над ответом хорошенько. Никто не имел возможности что-то проделать с бочкой до самого момента её отправки. Это было бы абсолютно невозможно, уважаемый месье. Совершенно исключено. Спасибо. Мы вам весьма благодарны за помощь, сказал лефарж, незаметно вкладывая в руку старика 2 франка, прежде чем тот удалился. А теперь не мог бы я побеседовать с шофёром? Жюль Фушер оказался не крупным, но полным энергии мужчиной, заострёнными чертами лица и глазами, в которых читались ум и понятливость. Он твёрдо всё помнил, отвечал на вопросы чётко, без малейших колебаний. Месье Фушар начал разговор с ним Лефарж. "Я и вот этот джентльмен пытаемся отследить передвижение одной из ваших бочек, которая, как мне сообщили, покинула двор в вашем грузовике во вторник 30 марта на прошлой неделе около 4 часов пополудни. Вы припоминаете этот эпизод?" Позвольте мне свериться со своими записями в книге доставки, месье. Он не надолго пропал, но вернулся очень быстро с небольшой книжкой в трепичном переплёте. Быстро пролистав страницы, нашёл то, что искал. Имеется в виду груз для мистера Леона Феликса, Лондон, Tottenham Court Road, West Job Street, дом 141. Да, месье, теперь я всё вспомнила. Это была единственная бочка, отправленная отсюда в тот день. Я отвёз её на вокзал Сен-Лазар и сдал представителям железной дороги под их ответственность. Вот расписка одного из них в получении. Он передал книжку, или фарш имел возможность разобрать имя и фамилию. Спасибо. А кто такой этот Жан Дюваль? Мне вероятно потребуется встреча с ним, и хотелось бы знать, как его найти. Клерк в отделе отправки мелких грузов в багажных вагонах пассажирских поездов. Хм, как я понял, вы отправились отсюда с бочкой примерно в 4 часа. Около того, месье. А в котором часу прибыли на вокзал Сен-Лазар? Уже через несколько минут. Я избрал самый короткий маршрут. В пути вы не делали остановок? Нет, месье. А сейчас я попрошу вас основательно продумать свой ответ. Не отвечайте, если не до конца уверены. Существовала ли возможность, что кто-то мог вскрыть бочку и рыться в её содержимом с момента погрузки её здесь и до сдачи Жанну Дювалю на вокзале Сен-Лазар? Не малейшим мисье, никто не смог бы забраться в кузов машины незаметно для меня, а уж тем более безобразничать с грузом. И, разумеется, столь же невероятной представляется вам возможность, что бочку сняли с борта и погрузили вместо нее другую. О, такую даже вообразить нельзя! Совершенно исключено!» Поблагодарив водителя и отпустив его, все вернулись в кабинет управляющего. «Стало быть, вот какой представляется мне ситуация», — сказал ли Фарш, когда они заняли свои места в креслах. Бочка покинула ваш двор со скульптурной группой внутри. А в Лондон прибыла с телом мёртвой женщины. Подмена должна была произойти где-то в дороге, а показания работников проходства позволяют нам сузить район и заключить, что её произвели между Парижем и Руаном. Но почему Руаном? В один голос воскликнули оба представителя фирмы Мм, вероятно, мне следовало выразиться иначе. Подмену совершили в промежуток времени между отправкой бочки отсюда и до погрузки на пароход в порту Руана. О, боюсь, здесь вы здесь ошибаетесь, сказал мисье Тума. Бочка следовала через Гавр, как и все остальные наши отправления. Простите за моё вмешательство, мисье Тума, как и за попытку оспорить ваши слова. сказал Бернли не на слишком беглом французском языке но только наша информация настолько же реальна как моё собственное присутствие здесь как бы ни была отправлена бочка она совершенно точно прибыла в гавань Лондона на судне Островного и континентального пароходства следовавшего из Руана но это же уму не постижимо ещё раз изумлённо произнёс мисье Тума Он снова вызвал звонком своего помощника. Принесите мне все документы, имеющие отношение к отправке той бочки для мистера Феликса в Лондон 30-го числа прошлого месяца. Вот, извольте убедиться, сказал он, когда клерк вернулся. Все записи здесь, а это квитанция, выписанная сотрудниками вокзала Сен-Лазар, обязавшимся доставить бочку пассажирскими поездами сначала до Гавра, а затем от Саутгемптона до Лондона. Хм. Должен признаться, сказал Бернли, что теперь я совершенно сбит с толку. Напомните мне, попросил он после паузы, что вы сообщили Феликсу, когда он позвонил из Лондона, Интересуюсь, каким маршрутом отправлена бочка и когда следует ожидать её прибытия.